Глава 21. Событие 48. Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка? Бертольд Брехт. Как пойдет эта войнушка и чем она закончится, было непонятно. Даже и дураку ясно, что Франция сделает все, чтобы посадить Лещинского на престол и создать коалицию из Швеции, Речи Посполитой и Турции против России. Что Россия сделала Людовику и Франции, было Брехту неведомо. Не трогали и не лезли к ним. Политика. Россия эта штука пока не по зубам. Нет специально подготовленных дипломатов и нет сил и средств, чтобы приобретать там в Европе друзей и кучковаться против общих врагов. Остерман сумел договориться с Австрией, и она вроде союзник. Но от того союза ничего, кроме проблем. Брехт ведь точно знал, что будет в ближайшую пару лет. Россия одна будет воевать в Польше, пока там не выберет Сейм Августа 3 -го. Разве в конце сам претендент на престол придет с небольшой армией и большими припасами? А Австрия? А Австрия не пошлет туда ни одного солдата. Она в это время будет проигрывать битву за битвой в Италии и на востоке Франции. Даже попросят прислать туда войска у России, и та пошлет. Россия всегда соблюдала союзнические обязательства. Потом Россия начнет вместе с Австрией войну с Турцией. Австрия сразу получит по зубам и подпишет сепаратный договор, а Россия будет рубиться одна, так как второй союзник, Персия, поступит точно так же. Более того, Австрия еще и переговоры будет срывать о мире с портой. В результате Россия лишится всего, просто положит сотню тысяч человек и получит Азов. За пять-то лет войны. А если эти три года в Польше присовокупить, то все восемь лет бесполезной войны. И от Польши тоже ведь ничего не поимели. Надо растить дипломатов и зарабатывать деньги, чтобы покупать друзей. Друзьям нужны деньги. Нет их. Петр и преемники разорили Россию до нитки. За три года правления Анны Иоанновны многое изменить не удалось. Маховик «Реформ» только начал раскручиваться. Чем можно уже похвастать? Три каравана золота пришло с Миаса и один уже из Екатеринбурга. В сумме за три года намыли около четырех тонн золотого песка и мелких самородков. Крупных пока не попадалось. Или украли. Плохо, что воруют, а такие сведения до Брехта доходили. С другой стороны, Если золото не уйдет из страны, а в Башкирии появится богатый землевладелец, так и черт с ним. После переработки намытого золотого песка и самородков получилось 2 тонны 130 кило или 133 пуда золота, чистотой под 96%. Из них начеканили 600 тысяч червонцев, это позволило на треть увеличить годовой бюджет России и толком пока ничего не дало. Все деньги ушли на реформу и строительство флотов, всех трех, и в Астрахани, и в Воронеже, и в Риге с Санкт-Петербургом. Купили у Речи Посполитой и Австрии старые пушки и олово с медью, перелили на заводе моториных в единороги для армии и флота эти раритеты, и на этом деньги почти закончились. Российско-китайская компания, ну, процветает, наверное, но дорога в оба конца – это три года, Так что только осенью первые результаты будут. Хорошо, что в прошлую осень пришло немного фейерверков. Но это пока весь выхлоп от вложенных туда денег. Тоже немалых. Купцы Банк Российско-Китайский Купеческий создали и уставной капитал огромный учредили. в Миллион рублей. Замечательно. Даже еще лучше. Только пока это одни убытки. Государству лично Анне Иоанновне и Берону Пришлось внести туда 300 тысяч рублей серебром и золотом. Когда те деньги отобьются? Банк выпустил ассигнации на полмиллиона рублей, но пока эти деньги ходят только между купцами. Дворяне на них не ведутся, а крестьянам они просто без надобности. Тем и медных денег хватает за глаза. Мешок пшеницы отборной 30 копеек. Зачем там 100-рублевая купюра? На Миасе строится железноделательный завод, который как бы не удвоит производство чугуна и железа в стране, но только строится. Места там пустынные, нужен народ, народ нужен везде. В Кяхте тоже нужен, где брать. Есть наметки, но чуть позже о них. Государственный сберегательный банк тоже открыли. В него вбухали остатки золотых червонцев и то золото и серебро, что поступило в казну после трех набегов на реч Посполитую. Не лишку денег-то. Пока заплатили солдатам и офицерам денежное удовольствие и премии, пока выплатили воспомоществование семьям погибших и покалеченных, а таких за три года и шесть походов набралось почти 150 человек. Пока справили полку новую форму и закупили на всех оружие и лошадей, Вся добыча и кончилась почти. В Сбербанк капнуло всего 250 тысяч рублей. Чтобы и в этом банке довести уставной капитал до миллиона, пришлось занять полмиллиона рублей серебром и золотом опять у графьев и князьев. Отдавать во второй раз золотого каравана из мяса придется. Еще один год будет в холостую. Но банк теперь есть и в нем 10 филиалов. Практически вся Россия охвачена. Есть филиал в Астрахани, есть небольшой в Баку. Дальше Нижний Новгород, потом Головной банк в Москве. Есть и западные филиалы. Открыли в Воронеже, есть в Киеве, есть в Смоленске. Дальше север. Там в Санкт-Петербурге и Риге. А вот два последних созданы на будущее скорее. Открыли филиал в Екатеринбурге и Тобольске. Если учесть, что у купеческого банка есть филиал в Кяхте и Тюмени, то Урал и Сибирь не так и плохо представлены. Растрелли сейчас строит грандиозное здание банка в Метаве. Ну, это кроме нового герцогского дворца. Вообще, Варфоломей Варфоломеевич Растрелли, он же Бартоломео Франческо Растрелли, создал единый проект для всех сберегательных банков страны с красивым входом, украшенным строгими колоннами в дорическом ордере. На храм Афины в Парфеноне старца смахивает. Пока все 12 зданий строятся, банки расположились где придется. Покупали дома у купцов и дворян и там открывали. Вот построят и переедут. А на банкнотах будет нарисован типовой банк. Не спутаешь. Банк пока работает хреновенько. И люди деньги не очень несут, и за кредитами не сильно в очередь выстраиваются. Нет привычки. Одни купцы и военные интенданты довольны. Не нужно возить с собой телеги серебра и золота. Несколько листков бумаги, целые караваны заменяют. На очереди инвестиционный дворянский банк. Только денег для уставного капитала пока нет. Нужно еще 2-3 золотых каравана – или удачный поход в Польшу. Туда сейчас все и идут.